Глава девятнадцатая. После воссоединения команды, отряд воинов света методично проверил все комнаты на нижнем уровне и добил последних лихорадочно метавшихся вампиров. Теперь чуть устало, но по-прежнему очень решительно, они шли по длинному сумрачному готическому переходу, направляясь к месту последней и самой тяжелой битвы — к подвалу. «Откуда ты взялся?» Вдруг гневно воскликнул Хантер, заметив притаившегося за массивной колонной Ивана. Несмотря на нешуточный испуг, студент все же не смог удержаться от любопытства. Рассудив, что лучше погибнуть от когтей и зубов вампиров, чем пропустить что-либо значительное и невероятно важное, происходящее в замке, он выбрался из комнаты и, крадучись, направился туда, откуда доносился неясный, очень подозрительный и безумно интересный шум. «Я же предупреждал тебя, не высовывайся», — рявкнул старейшина. Поняв, что его обнаружили, тот робко вышел из укрытия. я простите меня, пожалуйста», — залепетал пойманный с поличным. «Только не прогоняйте меня, я никому не скажу честное слово. Просто мне было так страшно сидеть одному в темноте с этими жуткими трупами». «Я никому не полслова, да пребудет с вами сила», Снова бухнулся он на колени, вытаращив на изумлённых воинов света глаза, в которых смешались ужас и восторг. «Да у него крыша поехала», поставил диагноз Саймон, для наглядности покрутив пальцем у виска. «У каждого свои недостатки», вступил из-за неожиданного визитёра Ника. Несмотря на то, что парень был явно со странностями, он показался ей довольно милым и безобидным. «Привет, меня зовут Вероника». представилась она, дружески протянув ему руку. «Очень приятно, очень приятно!» — восхищенно забормотал студент. «А меня зовут Ваня, то есть Иваном». Не вставая с колен, он обхватил ладонь девушки обеими руками и попытался поднести ее к губам для поцелуя. «Даже не думай», — неожиданно вмешался Алекс, резко вклиниваясь между ним и Никой. «Хочешь, чтобы мы тебя прикончили?» С угрозой поинтересовался он. «Нет-нет», — отчаянно замотал головой Иван. «Тогда держись от моей девушки подальше», — дал совет воин Света. «Кстати, с остальными тоже лучше не лобызаться», — добавил он на всякий случай. И пояснил в ответ на удивленный взгляд Ники. «Я обожаю твои руки, милая. Но сейчас они перепачканы вампирской кровью. И если бы он их лизнул, нам пришлось бы его обезглавить». точно Девушка хлопнула себя по лбу. «Извини, Ванюша, но тебе действительно лучше к нам не прикасаться», — признала она. «Гигиена — великая сила», — эхидно хихикнул Хантер с интересом наблюдавший за этой сценой. «Так значит, ты и есть сторож этого заведения», — прочитал мысли студента Саймон. «Да», — коротко кивнул тот. «То есть теперь, наверное, уже нет», — растерянно пожал он плечами. Я вряд ли смогу объяснить, почему веренное мне сооружение за время моего дежурства было изрешечено пулями и покрыто багровыми пятнами. «Где гарантия, что он еще не заражен?» вмешался в разговор Дмитрий. «Он чист, я вижу», — пояснил Саймон. «Но если хочешь, можешь его осмотреть, внимательно и нежно», — усмехнулся консультант старейшин. «Это скорее по твоей части», — парировал Дмитрий. «Ребят, может, не надо?» — смущенно заикнулся Иван. «Хватит трепаться», — одернула их Ника. «Нужно поскорее решить, что с ним делать. Времени у нас в обреса, впереди еще целый подвал нечисти». «Что делать, что делать?» «Делать тут нечего», — решительно заявил Хантер. Подойдя к до сих пор стоящему на коленях студенту, он быстро нажал на точку на его сонной артерии и заботливо подхватил обмякшее тело. чтобы недавно спасенный им молодой человек не ударился головой о каменный пол. «Поспи, касатик, поспи», — ласково бормотал Хантер, оттаскивая сторожа в углубление в стене и заваливая его пыльными средневековыми доспехами. «Может, стоит подкорректировать ему память?» — спросила девушка. «Ты же сама сказала, времени у нас в обрез», — возразил Саймон. «К тому же, неужели ты думаешь, что ему кто-нибудь поверит?» а «Вот и ладненько», — завершил свои манипуляции Хантер с удовлетворением, разглядывая сотворенную им маскировочную кучу. «Теперь его ни одна тварь не унюхает. Крыс тут нет, все сожраны. Так что он в безопасности. Проснется утром, как огурчик». «Хорошо», — одобрил его действия Алекс. «Теперь все вниз», — скомандовал он. «Если вы в подвал...» то я о нём уже позаботился». Невозмутимо заявил Хантер. «Что значит позаботился?» — оторопел Алекс. «Я жил когда-то в этих местах, и у меня среди здешнего населения остались друзья», — произнёс старец, наслаждаясь тем, с каким вниманием и удивлением уставились на него воины света. «Ну и?» — нетерпеливо воскликнул Алекс. «Я с ними договорился». «Дал им координаты тоннеля, по которому год назад выбрался ты. Два часа назад они его вскрыли, пробрались внутрь и выжгли там всех нечистиков. Впрочем, одного они должны оставить, я попросил. Мне его допросить нужно». Объяснил старец. Сдерживая себя, чтобы не выругаться, Алекс без лишних слов кинулся вниз, уже на бегу махнув рукой встревоженным Дмитрию, Саймону и Нике. чтобы они следовали за ним. «Да не волнуйтесь вы так, они профессионалы», — крикнул уже в их спины Хантер. «Сумасшедший», — проследил сквозь зубы Алекс, быстро спускаясь по лестнице. Оказавшись на достаточном для детонации расстоянии, он кивнул Дмитрию, тот с готовностью нажал на красную кнопочку серого пульта. Стены старинного замка тут же сотряслись от мощного взрыва. Массивные дубовые двери разнесло на мелкие щепки, и, переждав несколько секунд, пока все утихнет, воины света ворвались в подвал.